письмо сороковое. От виконте де Вальмона к маркизе де Мертей. Моей жестокосердной, мало того, что она не отвечает на мои письма и отказывается их принимать. Она хочет лишить меня возможности видеть ее. Она требует чтобы я уехал, и еще больше удивит вас, что я подчинюсь этой жестокости. Вы меня осудите. Однако я счел, что не должен упускать случая получить от нее приказание, ибо убежден, что, с одной стороны, тот, кто повелевает, сам себя отчасти связывает, а с другой, что кажущаяся власть, которую мы будто бы предоставляем над собой женщинам, является одной из тех ловушек, в которые им особенно трудно не попасться. Вдобавок, она с такой ловкостью избегала всех случаев остаться со мной наедине, что это поставило меня в опасное положение, из которого мне, по-моему, следовало выбраться любой ценой, ибо я беспрестанно находился в ее обществе, не имея в то же время возможности занять ее своей любовью. И можно было опасаться, что... Под конец она привыкнет видеть меня без волнения. А вы сами знаете, как трудно изменить такое расположение духа. Впрочем, вы догадываетесь, что, подчинившись, я поставил свои условия. Я даже позаботился о том, чтобы среди них оказалось одно невыполнимое. Это нужно мне для того, чтобы я волен был или сдержать свое слово, или нарушить его, а также для того, чтобы... затеять устный или письменный спор в момент, когда прелестница моя особенно довольна мной или когда ей нужно, чтобы я был доволен ею. Не говорю уж о том, что я проявил бы слишком большую неловкость, если бы не сумел добиться какой-нибудь награды за отказ от данного притязания, как бы оно ни было невыполнимо. Изложив вам в этом длинном вступлении свои доводы, Сообщаю о событиях последних дней. В качестве документов прилагаю письмо моей прелестнице и мой ответ. Согласитесь, что мало найдется летописцев, столь точных, как я. Вы помните, какое впечатление произвело позавчера утром мое письмо из Дижона? Остаток дня прошел довольно бурно. Прекрасная недотрога явилась лишь к самому обеду и сказала, что у нее сильнейшая мигрень, Под этим скрывался самый отчаянный приступ раздражения, какой только может быть у женщины. Лицо у нее и впрямь было совсем другое. Известное вам выражение кротости сменилось строптивостью, придавшей ему новую прелесть. Я твердо решил использовать впоследствии это открытие и заменять иногда нежную любовницу строптивой. Предвидя, что остаток дня пройдет уныло, Я решил избежать скуки и под предлогом писания писем удалился к себе. Около шести часов снова спустился в гостиную. Госпожа де Размонт предложила прогуляться, что и было принято. Но в момент, когда мы садились в экипаж, мнимая больная с адским коварством выставила в свою очередь в качестве предлога, может быть, чтобы отомстить за мое отсутствие, новый приступ головной боли. и безжалостно вынудила меня остаться вдвоем с моей тетушкой. Не знаю, были ли услышаны мои проклятия этому демону в женском образе, но по возвращении мы узнали, что она слегла. На следующий день за завтраком это была совсем другая женщина. Природная кротость вернулась к ней, и я уже думал, что прощен. Едва дождавшись окончания завтрака, эта кроткая особа с безмятежным видом поднялась с места и направилась в парк. Вы сами понимаете, что я последовал за ней. «Почему это вам захотелось гулять?» — спросил я, подойдя к ней ближе. «Я много писала сегодня утром», — ответила она. «И голова у меня устала». «Может быть, и я настолько счастлив?» что могу поставить себе в вину эту усталость», — продолжал я. «Да, я вам написала», — ответила она, — «но не решаюсь отдать письмо. В нем содержится одна просьба, а вы не приучили меня рассчитывать на исполнение моих просьб». «Ах, клянусь, что если только это окажется в пределах возможного, нет ничего легче», — прервала она меня. и хотя, может быть, вы по справедливости обязаны были бы ее исполнить, я готова принять ваше согласие как милость. С этими словами она подала мне письмо. Я взял его, а одновременно и ее руку, которую она тотчас же отняла, но без гнева и скорее со смущением, чем с поспешностью. Сегодня жарче, чем я думала. Надо идти в дом. И она направилась в замок. Тщетно старался я убедить ее погулять еще немного, и лишь мысль о том, что нас могут увидеть, заставила меня ограничиться одним лишь красноречием. Она вошла в дом, не проронив ни слова, и я отлично понял, что мнимая прогулка имела одну лишь цель передать мне письмо. В замке она сразу же поднялась к себе. а я ушел в свою комнату чтобы познакомиться с ее посланием вам тоже следует прочесть его равно как и мой ответ прежде чем мы пойдем дальше из 26 августа тысяча